Посих же бе праздник Иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим, есть же в Иерусалиме гнововчику купели, я же глаголица еврейский Вифезда, Пять притвор имущий, В тех слежаше множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движений воды. «Ангел Бог Господин на всякое лето схождаше в купель и возмущаше воду, и иже первие влазаше по возмущении воды, здрав бы я яцем же недугом одержим бы ваши. Бежит у некий человек тридесят восемь лет, и мы в недузе своим, сего видев Иисус лежаша. И, разумев, яко много лета уже имяше в недузе глагола ему, «Хощеше ли цел от веща ему недужный, «Ей, Господи, человека не имам, да егда возмутится вода, вежет мя в купель, егда же прихожду аз, ин прежде меня слазит». Глагола ему, Иисус, «Восстани, возьми одр твой и ходи, и объездрав бысть человек, и взем одр свой и хождаше». Бежа суббота в той день, в глаголах уже жидови исцелевшему, «Суббота есть, и не тебе взять и одра твоего». Он же, веща им, «И же мясо сотвори цело той мне рече». Возьми одр твой и ходи. Вопросише же Его, кто есть человек реки Ти? Возьми одр твой и ходи. Исцелевы же не ведяше, кто есть. Иисус, бо уклонся народу сущу на месте. Потом же обрети Его Иисус в церкви и речи Ему, Все здрав бысть, к тому не согрешай, да не горшитить, что будет». Иди же, человек, и поведай Иудеям, яко Иисус есть, и же мясо творит цело. И сего ради гоняху Иисуса Иудея, и искаху Его убити, занеси я творяше в субботу. Иисус же, отвещаваши им, Отец мой доселе делает, и аз делаю». Всего же ради пачьи искаху Его иудеи убити, яко не ток разоряше субботу, но и Отца своего благолуши Бога, равен вся творя Богу, отвещав же Иисус, и рече им: Аминь, аминь, глаголю вам, не может Сын творить о себе ничисоже, а еже же видит Отца Творяща, я же Бо Он творит. Сия и сын так уже творит. Отец Бо любит сына, и вся показует ему, Я же сам творит, и больше сих покажет ему дела, Да вы чудитеся. Як уже бы отец воскрешает мертвая и живит, Так и сын и же хочет, живит. Отец бы не судит никому же, но суд весь даст сынови. Да все чтут сына, яко же чтут отца, а иже не чтит сына, не чтит отца пославшего его. Аминь, аминь, глаголю вам, яко слушаясь словесе моего и веру ей, пославшему мя. И мать живот вечный и на суд не приидет, но приидет от смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам, Яко грядет час и ныне есть, Егда мертвые услышат глаз Сына Божия, И услышавшего живут. Яко же Отец и мать живот в себе, так и даст и сынове живот иметь и в себе, И область даст ему, и суд творите. Яко сын человеч есть, не дивитесь ему. Яко грядет час вон же всесущие во гробех, «Услышат глаз Сына Божия, и изыдут сотворшие благая в воскрешение живота, а сотворшие злая в воскрешение суда. Не могу аз по себе творить и нечесожи, я уже слышу сужду, и суд мой праведен есть, яко не ищу воли моей я, но воли пославшаго мя отца». «Аще аз свидетельствую о Мне, свидетельство Мое не истинно, Ин есть свидетельство я о Мне, и вем яко истинно есть свидетельство, еже свидетельствуют о Мне, вы по сластика, Иоанну и свидетельствовало о истине, а женеот человек свидетельство приемлю. Но сия глаголю, да вы спасений будете. Он бесветильник, горя и светя, Вы же хоть исти, возрадовайтесь в час святения Его. Аз же имом свидетельство боли Иоаннова, Дела бы, я же дадем мне, Отец, да совершу я». «Та дела, я же отворю, свидетельствуют о мне, яко Отец мя посла, и послав имя Отец, той свидетельствовал о мне, ни гласа Его нигде же слышасте, ни видения Его видясте, и словесе Его неимати, пребывающа в вас, за не Его же той посла, сему вы веру не емлете». Испытайте Писания, яковым не те, в них имете живот вечный, и та суть, свидетельствующая о мне, и не хочете прийти ко мне, да живот и моте, Славы от человек не приемлю, на разумех вы, як о любве Божия не имоте в себе. Аз придох во имя Отца моего, и не приемлите меня». Аще ин приидет во имя Свое, то го приемлете. Како вы можете веровать и славы друг от друга приемлюще? И славу я же от единого Бога не ищете. Не мните, яко аз, на вы реку ка отцу, Есть и жена вы, глаголет Моисей, нань же вы уповаете» бо Бобысти веровали мы, Сеови, Веровали бысти уба и мне, О мне бо Той писа. Аше ли того писанием не веруете, Как о моим глаголам веру имеете?